Глава 44 Вскоре полумайор вернулся к Эйкеру. Выглядел он взволнованным. Я выполнил ваш приказ, сэр. Уведомление агентам разосланы. Теперь мы можем получать сообщения в любой момент. Хорошо. А что у нас с группой быстрого реагирования? 50 бойцов, транспортная дискорама, бронемашины. «Все готово выдвинуться на место происшествия в пределах трехсоткилометровой зоны». «А если нужно выдвинуться за эту зону?» – спросил полковник, пристально глядя на полумайора. «Э, «Ну, в таком случае мы должны связаться с соседним бюро. Это их зона ответственности». «Надеюсь, этого не понадобится», – подумал полковник. Он уже проверял зоны ответственности всех бюро на материке и остался недоволен. За долгое время пребывания в глубоком тылу структура управления, да и стандартно местных отделений с ГАППа существенно деградировали. В таблице на экране терминала открылась новая строчка меню. «Срочное сообщение». Восклицательный тензор часто мигал, требуя немедленного вмешательства. Полковник сам открыл сообщение и прочитал. «Деревня Лемпеги, 124-й километр по Масарскому шоссе. Жители деревни Гидроскопы поймали двух хорошо вооруженных конкурсских шпионов. Просьба отреагировать немедленно. Их могут съесть в любой момент. Агент Штирт». «Вы прочитали, полумайор?» – спросил полковник Эйкер. «Так точно, сэр». «Знаете, где это?» «Так точно, сэр!» Еще громче крикнул полумайор. «А что значит съесть могут?» «Гидроскопы весьма своеобразны, сэр. Они не боятся нырять в гидро и добывать в гидроозерах и гидроканалах для себя пропитания. Они вообще цивилизованы?» «Могут говорить на первом формате». «А четвертый?» «Они даже не знают, что это такое!» «Я немедленно отправляюсь туда с группой быстрого реагирования», заявил полковник, поднимаясь. «А я? Ведь это моя обязанность, сэр!» «Вы останетесь здесь. Скоро начнут поступать новые сообщения. Ваша помощь будет не лишней. Сообщите группе, чтобы готовились к вылету. А я отправлюсь к ним сейчас же». «Лейтенант!» полковник обратился к одному из младших офицеров. «Проводите меня к группе!» «Слушаюсь, сэр! Идемте, это рядом!» Следуя за лейтенантом, полковник спустился по винтовой лестнице в подвальный этаж, и оттуда, по узкой, ярко освещенной галерее, они бегом направились к базе спецназа. В конце галереи их снова ожидала металлическая лесенка, а затем короткий коридор – и массивная дверь без ручек и прорезей для электронного замка. Однако не успел полковник спросить, что делать дальше, как дверь распахнулась, и в проеме показался рослый сержант в полной боевой готовности. Броня, шлем, дыхательный регенератор и газовый штуцер через плечо. «Добро пожаловать на станцию, сэр. Группа собрана и готова выступить по вашему приказу». «Приятно это слышать, сержант». сказал Эйкер и отпустил лейтенанта. За спиной полковника грохнула дверь, сразу перенося его в мир скорости и реальных действий. «Сержант Фойтер, сэр! Если вы собираетесь лететь с нами, вам придется надеть защиту. В противном случае я не имею права брать вас на борт, сэр!» «Разумеется! Я надену все, что положено, сержант!» произнес полковник, переходя на крик, поскольку совсем рядом, за тонкой стенкой, раздался рев, выплывающий из ангара дискорамы. Они вышли из пристройки и оказались на просторном плацу базы. Большая десантная дискорама висела на высоте полуметра над бетонной площадкой. Вращавшиеся под ее днищем диски пощелкивали голубоватыми искрами. Солдаты быстро грузились в транспорт один за другим, исчезая в темном проеме. Порыв горячего воздуха ударил в полковника. Тот подхватил фуражку, чтоб она не слетела. «Идемте скорее, сэр! Держитесь позади меня, иначе вас собьет с ног!» — крикнул сержант и зашагал к ревущему транспорту. За его широкой спиной Эйкеру было спокойнее. Ветер трепал пола мундира, но и только. Вместе с сержантом они поднялись в транспорт, и дверь тотчас же с лязгом захлопнулась. Шум двигателя ослаб, сменившись легкими вибрациями корпуса и далеким завыванием нагнетателей. Дискарама начала подъем. Пришлось ухватиться за поручень. «Прошу сюда, сэр», — сказал сержант, указав на узкое сиденье. «Сейчас тарелка выровняется, тогда нацепим на вас броню, а то на месте времени совсем не останется, как бы полю не поймали». «Хорошо», – сказал полковник и плюхнулся на жесткое сиденье. Несмотря на сильную тряску, один из солдат сумел распахнуть створку ниши и достать оттуда комплект навесной брони со шлемом, сапогами и штуцером. «Сапоги можете не надевать», – сказал сержант. «В ботинках отбегаете, а китель здесь оставьте». «Хорошо». Согласился Эйкер и, отдав сержанту фуражку, стал быстро снимать китель. «Поднимитесь, сэр!» – попросил сержант, вставая. Полковник поднялся, и сержант с солдатом хорошо отработанными движениями натянули на полковника пока еще бесформенный комплект. «Как вы себя чувствуете, сэр? Пошевелите руками и повертите головой!» Полковник пошевелился и сразу почувствовал, как комплект принимает новую форму, смыкаясь на запястьях и плотно обхватывая шею. Вот подобран живот. Плотно стянут пояс. В швах уплотнились конструкционные шнуры. «Отлично, сэр! Костюмчик сел как надо. Теперь шлем!» Шлем после небольшой паузы также сел по размеру. И на забрале появился экран навигации. а затем и надпись, требующая подключения к общей системе. Однако за полковника это делал сержант. «Штекер подключен, сэр. Теперь перчатки». «Пошевелите пальцами». «Отлично. Шов антигидра, так что можно не беспокоиться». «Теперь баллон». «Капрал, где баллон?» Капрал подал баллон, и сержант пристегнул его справа к поясу полковника. Затем подключил газопровод к штуцеру, проверил давление и подал оружие полковнику. «Штуцер в порядке, сэр. В магазине 200 обычных пуль. Спецприпасы мы в таких операциях не используем». «Я понимаю, сержант». «Стрелять вы сможете только после разблокирования штуцера по команде Капрала Гербера». Сержант указал на бойца, поднявшегося со скамьи и кивнувшего полковнику. Будете держаться позади него, сэр. Вы здесь старший по званию, но за операцию отвечаю я. Я понимаю это, сержант. Обещаю не высовываться. На мне лишь идеологическая составляющая. Благодарю за понимание, сэр. А теперь сержант повернулся к сидящим на лавках бойцам. Встать, приготовиться к высадке. До касания поверхности четыре минуты. Оже, так быстро?» – удивился полковник, но ему никто не ответил. Отряд сосредоточивался перед высадкой, ведь их могла ожидать засада, атака черных змей-парализаторов и стремительных стереозавров. Проблемных вариантов было много, а попытка высадки только одна. Полковник встал позади бывшего замыкающим капрала и постарался как мог настроиться на предстоящую высадку. Дискорама резко пошла вниз. Солдаты крепче вцепились в поручни. Под днищем, разгоняясь, запели диски. Еще несколько мгновений, и они вступили в дело, ожесточенно перемалывая воздушный поток. На корпусе затрещала статика. Дискорама завибрировала и стала замедлять падение. «Десять, девять, восемь!» – отсчитывал распашной. Боец, стоявший первым и отвечавший за срабатывание двери. «Пошли!» Прозвучала последняя команда. Сектор стены раскрылся, и в проем хлынули яркий свет и разогретый солнцем воздух. Один за другим бойцы посыпались наружу. Полковник не видел их голов. Это значило, что до земли далеко. Он уже подумал, что погорячился, решив лично участвовать в операции. Однако к тому времени, как он оказался возле дверей, до земли уже оставалось не более полутора метров. «Порядок!» – подумал Эйкер и шагнул за порог. Последовал тяжелый удар о землю. В архиве соскочила пара файлов, и система начала копировать их из хранилища. «Нужно было надеть спецобувь!» – посетовал полковник, стараясь держаться позади капрала. Еще немного, и передовые бойцы отряда, обогнув рощу, вышли к гидроозеру. Капрал получил какое-то сообщение и, распрямившись, повернулся к полковнику. «Порядок, сэр. Никакой опасности. Нас ждут на берегу гидроозера». «Ну что ж, отлично». Полковник тоже выпрямился и поудобнее перехватил штуцер. «Идемте, капрал». Они, не скрываясь, направились к роще, в то время как другие бойцы проверяли близлежащие заросли сухолистного проволочника. Один из поврежденных файлов никак не вставал на место, и полковник уже вручную приказал мысленно повторить его из резервного хранилища. Однако что-то не ладилось. «Придется повторить установку ридера». Решил Эйкер и приказал переустановить читающее устройство. Неожиданно, метрах в двухстах правее от рощи он увидел двух роботов, очень похожих на конкурсских рейдеров. А дальше все как будто замелькало. Трасса раскаленных снарядов, горящая трава, падающие бойцы группы и, самое главное, сам полковник Эйкер. Он, не останавливаясь, стрелял из штуцера, и его пули выкашивали заросли жесткого проволочника. «Стоп!» – скомандовал себе Эйкер. «Полный отчет!» Он уже понял, что это включился раздел ближнего мониторинга – конструирование возможного будущего недалекой перспективы – от пары часов до трех суток. «Разрешить накопление данных без вывода на экран!» Мысленно приказал он и пригнулся, когда шедший первым капрал неловко отпустил упругую ветку. Вот и озеро. На берегу три десятка солдат в черной броне со штуцерами наперевес. Здесь же два пойманных якобы шпиона. Но не они вызывали опасения солдат, а сами селяне-гидроскопы, поймавшие шпионов. Выглядели они жутковато. Гладкая серая кожа, квадратные головы с выпученными глазами, маленькими курносами носами и огромными ртами от уха до уха. Как и положено существам, много времени проводящим в плотной среде гидро, у них были огромные ладони с перепонками между пальцев. Одежду гидроскопов составляли короткие штаны, связанные с зеленых водорослей, и ленточек, нарезанных из разноцветных пластиковых мешков. «Вот наш начальник!» – громко произнес сержант, указывая на подошедшего полковника. Трое стоявших у кромки гидроаборигенов разом повернулись к Эйкеру. «Здравствуйте! Мы прибыли, чтобы узнать, при каких условиях вы поймали шпионов». Громко произнес тот, однако гидроскопы только переглянулись и похлопали веками. «Как быстро он де труту разговаривает, начальник! Это 3 Спросил один из аборигенов. «Эй, извините меня, это был формат 4. Я забыл, что вы говорите на первом». Поправился полковник и, виновато улыбнувшись, поднял забрал из бронестекла. О, -о, -о, О! Протянул гидроскоп и тоже улыбнулся, продемонстрировав ряд мелких острых зубов. Я, мато понял, и тебя, да, они два-три на углу. На углу? Не на лугу, бетата! Был два слишком бежать. «Мы труту взяли в раз! Ней, уйти бататом!» Полковник осторожно перевел дух. Нельзя было сказать, чтоб он вообще ничего не понимал, но это был далеко не первый формат, а что-то иное. При том, что гидроскоп редко произносил знакомые полковнику слова, так он еще дергался, почесывался и шлепал по мокрой земле ногами-ластами. От чего вокруг разлетались капли загрязненного грунтом гидро. «Значит, они бежали. Вы их увидели и решили, что это шпионы конкуртов», уточнил Эйкер, стараясь четко произносить слова на первом формате, от которого уже отвык. «Первый формат предназначался для общения неформатированных существ между собой, а также с существами высокого формата. Язык же четвертого формата...» применяли между собой отформатированные существа. Этот язык был значительно более информативным и менее энергозатратным. Калибамбу, это самое!» «Правда, да!» – согласился гидроскоп, который являлся то ли вождем здешнего племени, то ли деревенским бригадиром по заготовкам. Неподалеку стояла большая плетенная из веток корзина, наполненная какими-то копошащимися тварями. Полковник старался не смотреть в их сторону, подозревая, что там находится нечто ужасное. Ничего другого из гидроозера выловить было нельзя. Сплошной яд. Но, видимо, гидроскопам эта еда нравилась. Они всегда селились неподалеку от гидроозер и гидроканалов. А вот битумные озера их совсем не привлекали. Почему? Это для полковника Эйкера оставалось загадкой. — А что заставило вас думать, что это шпионы? — спросил он. — Это ну да! — ответил бригадир, указывая на открытую цефанитовую коробку, которая стояла перед связанными веревками шпионами. Полковник подошел ближе и заглянул в коробку. Там были пачки контрабандного без таможенных марок. — Ваше благородие! — заскулил один из задержанных. «Ваше благородие! Заберите нас отсюда, мы все расскажем! Мы скобуху из друлема мимо постов таскали! Мы все подпишем, только заберите нас отсюда!» Полковник кивнул и повернулся к гидроскопам. В этот момент, недалеко от берега, зигзагом прочертила свой путь водяная змея, и тотчас один из аборигенов нырнул в гидро, почти не подняв брызг. Этим он переполошил солдат – Однако два других гидроскопа остались невозмутимы. «Большое спасибо за сотрудничество!» – произнес полковник и покосился на сержанта. Тот держал свой штуцер наготове, чтобы в случае необходимости срезать аборигенов одной очередью. «Вы сделали большое дело, поймав опасных преступников и шпионов!» Полковник сделал паузу, чтобы понять, как реагируют на его слова селяне. Поначалу он не верил, что те могли съесть пленников, но, познакомившись с гидроскопами ближе, больше в этом не сомневался. «Какую награду вы хотите за этих шпионов? Скажите, и мы обязательно вас наградим!» Селяне переглянулись и заговорили на своем языке, больше похожем на звуки радиопомех. В этот момент метрах в 15 от берега показался третий гидроскоп, о котором все уже и забыли. Со змеей во рту он быстро подплыл к берегу, выбрался на сушу, а затем, резко дернув головой, располосовал тушу зубами. Полковник успел заметить, что это настоящая черная змея-парализатор, обладающая аннигилирующим ядом. Для длинного упрятанного в ее теле стилета, не был препятствием даже металл изометрической структуры. На глазах пораженных солдат и полковника Эйкера, аборигены съели змею целиком, и только потом, словно вспомнив о посторонних, затихли и уставились на Эйкера. Я твоя, Тур надо 3:8 чифу. Три восемь 24, что ли? подумал полковник. Про Чифу он догадался. Это была старая имперская единица, чейтерфунт. «Хорошо, мы дадим вам больше. Три десять Чифу. Хорошо?» Спросил он, одновременно давая знак сержанту, чтобы пленников уводили. «Да, дай», ответил абориген и кивнул. «У кого есть деньги?» «У меня трек на пятьдесят роутов». — сказал один из солдат. «Нет, нужны старые. Новые они не поймут», — заметил полковник. «У меня есть. Завалялись!» Пришел на выручку капрал, подавая трек на сорок чейтерфунтов. «Отлично!» Полковник взял у капрала трек и, шагнув к гидроскопу, подал ему награду. Тот секунду помедлил, похлопал глазами, и только потом протянул руку широкой, как лопата, ладонью. На ней еще оставались капли гидро, и Эйкера слегка передернуло, хотя он знал, что его перчатки с гидрозащитой. «Прощайте, камрады! Благодарю за помощь!» Сказал он, пятясь под защиту штуцеров отряда. Пленников уже уводили в рощу. И вдруг опять перед глазами Эйкера поплыла картинка – Треск проволочника, разрывы снарядов, два рейдера. Да-да, кажется, это рейдеры. Они несутся сквозь заросли. Затем прыжок, брызги гидро и чей-то голос. С ними покончено. Можно возвращаться. «В архив! Все в архив!» перенаправил полковник поток модельного построения. «Потом разберемся».